Глава 11. Последние месяцы учебного года превратились в пытку. Здание, в котором располагался лицей, было старым, крыша в нем протекала и классные комнаты без конца заливала. После особенно сильной грозы дорогу размыло так, что по ней было не пройти. школу мы теперь ходили через день, но на дом задавались столько, что было не продохнуть. Несмотря на возмущение матери, я взяла за правило сразу после уроков идти к Лили. Я появлялась у нее около двух, бросала сумку с книгами и шла на кухню. Лила делала мне бутерброд с прошутто, сыром, солями. У нее всегда находилось все, чего не попроси, не то, что у меня дома. Как вкусно у нее пахло свежим хлебом, и какими восхитительными были тающие на языке лаковые красноватые ломтики прошутто с тонкими полосками белого сала. Я жадно проглатывала угощение, а Лила варила мне кофе. Мы едва успевали обменяться парой коротких фраз, как она закрывала меня в маленькой комнате и почти не заглядывала ко мне. Ну, разве что изредка, чтобы принести что-нибудь, перекусить и выпить вместе со мной кофе. Встречаться со Стефану, который возвращался домой около восьми вечера, мне хотелось меньше всего на свете, и около семи я уходила. Я быстро освоилась в их квартире, привыкла к ее освещению и звукам поездов. Каждая вещица, каждый предмет сиял здесь новизной и чистотой – но особенно меня восхищали белоснежные ванны, биде, раковины, унитаз. Однажды, осмелев, я спросила Лилу, «Нельзя ли мне принять у нее ванну? Дома мне приходилось мыться над раковиной или в медном тазу». Она ответила, что я у нее могу делать все, что угодно, и принесла мне полотенце. Я наполнила ванну горячей водой, разделась и погрузилась по самую шею. Приятное тепло обволокло тело неожиданной лаской. На краю ванны стояло множество флаконов и бутылочек. Я перепробовала их все, и вскоре жаркий воздух ванной наполнился пьянящими цветочными ароматами. И все эти прекрасные вещи теперь принадлежали Лиле. Она заходила в ванную не просто для того, чтобы смыть с тела грязь. Она наслаждалась этими роскошествами. Я с восторгом рассматривала тюбики губной помады, коробки пудры, большое зеркало, которое не искажало изображение, здесь нашелся даже фен. После купания моя кожа стала непривычно гладкой, а высушенные под горячим воздухом волосы распушились, посветлели и приобрели блеск. Вот оно, богатство, о котором мы мечтали в детстве, думала я. Не сундуки с золотыми монетами и бриллиантами, а прекрасная ванна, в которой можно нежиться хоть каждый день. Свежий хлеб с солями и прошутто. Простор. Собственный телефон, забитый продуктами холодильник. А на буфете... Фотография в серебряной рамке, запечатлевшая тебя в подвенечном платье. Разве это несчастье? Иметь такую квартиру, с такой кухней, столовой, двумя балконами и маленькой комнатой, где сейчас сижу над книгами я и где скоро, когда придет время, хотя Лила не обмолвилась об этом ни словом, будет спать младенец. Вечером я поспешила к прудам, мне не терпелось показаться Антонио. Мне хотелось, чтобы он потрогал меня, такой чистую благоухающую, неземными ароматами, и восхитился моей по-новому засиявшей красотой. Я несла ему себя как драгоценный дар. Но при виде меня он не обрадовался, а испугался, и сказал, что никогда не сможет окружить меня такими же прекрасными вещами. «С чего ты взял, что они мне нужны?» — вспыхнула я. «С того, что ты всегда все повторяешь залилой, ответил он. Я разозлилась, и мы поссорились, — Я сама по себе, я делаю только то, чего сама хочу, и на что не неспособная ни он, ни Лила. Я хожу в школу, я учусь как проклятая, и скоро сдохну над этими книгами. Я крикнула ему, что он никогда меня не понимал, что его слова для меня оскорбительны, и убежал от него. Конечно, Антонио меня понимал, даже слишком хорошо понимал. С каждым днем квартира подруги как будто все больше околдовывала меня, Я попадала в нее как в волшебную сказку, где к моим услугам было все, чего не пожелай, где я спасалась от серого убожества нищего квартала, в котором выросла, от его облупленных стен и разбитых дверей, от вечного старья, заполнившего наши дома. Лила старалась мне не мешать, но я сама постоянно я дергала. «Можно попить? Можно чего-нибудь съесть? А можно включить телевизор? Можно посмотреть то, можно потрогать это?» а Заниматься мне совсем не хотелось, это было скучно и трудно. Порой я просила ее меня проверить, она устраивалась на кушетке, а я, сидя за столом, открывала книгу на нужной странице, протягивала ей и пересказывал содержание параграфа. Вскоре я поняла, что ее отношение к учебникам изменилось. Теперь они ее немного пугали. Она больше не пыталась ничего мне объяснять или поправлять меня, разве что иногда, уловив по паре предложений суть излагаемой проблемы, говорила, «Лучше начни прямо с этого, это тут самое важное». «Если ей казалось, что я что-то напутала, она следила за моим рассказом по книге, она прерывала меня и сто раз, извинившись, добавляла, «Не уверена, что я все правильно понимаю. Взгляни сама, в чем тут дело?» У меня складывалось впечатление, что она забыла про свою способность на лету схватывать любую мысль. «Зато я про нее не забыла». Я видела, что химия, наводившая на меня тоску у нее, вызывала живое любопытство, и нескольких ее замечаний хватало, чтобы и меня заразить тем же азартом. Ей было достаточно прочитать полстраницы учебника философии, чтобы обнаружить связь между Анаксагором, склонностью человеческого разума к упорядочению окружающего хаоса и таблицей Менделеева. Но чаще всего Лила просто стеснялась высказываться, считая свои рассуждения наивными, а выводы ошибочными». Стоило ей поймать себя на том, что она слишком углубилась в тему, она как будто шарахалась в сторону, опасаясь ловушки, и бормотала себе под нос. «Ты хоть в этом разбираешься, я вообще не понимаю, о чем речь». Однажды она резко захлопнула книгу и недовольно сказала «все». «С меня хватит». «Почему?» «Надоело. Везде одно и то же. Внутри одной малости другая, еще меньше, которая рвется наружу, а снаружи что-то большое, что пытается поймать и запереть то, что еще больше». «Пойду ужин готовить». Но в моих учебниках ничего не говорилось ни о малом, ни о большом. Не было ясно. Лилу раздражали, а то и пугали собственные способности, она предпочитала отступить. Но куда? Готовить ужин. Наводить порядок в квартире, смотреть, приглушив звук, чтобы не мешать мне телевизор или на проходящие мимо поезда, разглядывать нечеткий силуэт Везувия и глазеть на улицу этого нового квартала — где еще не было ни деревьев, ни магазинов, но иногда проезжала редкая машина, да проходили мамаши с сумками продуктов и выводком детей. Время от времени она по просьбе Стефану или вместе с ним ходила проверять, как движется строительство новой лавки. Она располагалась в метрах в пятистах от дома. Однажды я пошла с ней. Она взяла с собой рулетку и промерила стены, чтобы заказать полки для будущего товара. В общем, делать ей было особенно нечего. Я быстро поняла, что в замужестве... Лила чувствовала свое одиночество еще острее, чем раньше. «Я все-таки гуляла. С Кармелой, Садой, даже с Жильелой. В школе общалась с девчонками из своего и параллельного класса, и мы иногда ходили поесть мороженого на «Виафория». Лила видела столько со мной и со своей заловкой пенучей. Наши парни, которые до свадьбы старались не вступать с ней в разговоры, теперь, даже столкнувшись с ней на улице, проходили мимо, не здороваясь. Между тем красота Лилы расцвела еще больше – в том числе благодаря одежде, точь в точках на картинках из модных журналов, которые она покупала в огромных количествах. Но после замужества она оказалась в какой-то стеклянной клетке, напоминая корабль, с обвисшими парусами, заключённые в замкнутом пространстве и лишенной надежды увидеть море. Паскуале, Энцо Антонио никогда не заглядывали в новый квартал с пустынными улицами, никто из них не приближался к ее дому и ее квартире. Им бы и в голову не пришло позвать ее прогуляться или просто поболтать. Даже телефон. Черный аппарат, висевший на стене кухни, казался бесполезным украшением. За все время, что я провела у Лилы, он звонил всего несколько раз. Обычно это был Стефану, который установил телефоны и в лавке, чтобы принимать заказы у клиентов. Разговоры молодоженов были краткими. Лила скучным голосом говорила: Да? Нет, и все. В основном она пользовалась телефоном, чтобы делать заказы. Из дома она почти не выходила, не хотела показываться с синяками на лице, но покупки делать не перестала. Например, после моего блаженного купания и громких восторгов по поводу фена она позвонила и заказала новый фен, мне в подарок. Подняв трубку, она произносила волшебные слова. «Алло, говорит сеньора Карачи», и начинала торговаться и выяснять подробности, после чего соглашалась или отказывалась. Ей даже не приходилось платить? Все местные торговцы прекрасно знали Стефану, Получая заказ, она с чуть заметной усмешкой расписывала, выводя «Лина Карачи» ровным, как учила нас сеньора Оливьера почерком, и никогда не проверяла покупку, словно значение имели эти несколько букв на бумаге, а не приобретенный товар. Лила купила несколько больших фотоальбомов в зеленых обложках с изображением цветов и наклеила в них свадебные снимки. Она им мне подарила довольно много фотографий, запечатлевших меня, моих родителей, братьев, сестру и даже Антонио, Эти фотографии она тоже заказывала по телефону. Как-то на одном из них я обнаружила Нину. На переднем плане стояли Айфонса и Мариза, а справа от них в углу виднелось обрезанное лицо Нину, часть шевелюры, нос и рот. «Можно мне вот эту?» – неуверенно спросила я. «Но тебя же на ней нет». «Да вот я спиной стою. Хорошо, я тебе напечатаю. Я уже передумала. Пожалуй, не стоит». Да ладно, мне не трудно. Не надо. Но больше всего меня впечатлило приобретение кинопроектора. Когда фильм со свадьбы наконец монтировали, оператор принес пленку и как-то вечером показал его молодоженам и их родственникам. Лила узнала, сколько стоит аппарат, заказала его и пригласила меня на просмотр. Она поставила проектор на стол столовой, сняла со стены картину с морским штормом, ловко заправила пленку, задернула шторы, и на белой стене появились картины свадьбы. Это было настоящее чудо. Фильм, снятый на цветную пленку, длился всего несколько минут, но заставил меня застыть с разинутым ртом. Я снова увидела, как Лила под руку с отцом заходит в церковь, как приближается к алтарю, где уже стоит Стефану, как они торжественно шествуют через парк ремембранца, долго целуются, входят в ресторан, танцуют. Я смотрела, как едят и танцуют родственники и друзья, как молодожены режут торт, как дарят бомбоньерки, как оба уже в дорожных костюмах прощаются на камеру — Стефано весело, Лила нахмурившись. «Я впервые видела себя со стороны и была поражена. В кадр я попала два раза. Сначала у алтаря, где стояла рядом с Антонио, неуклюжая, нервная очкастая девчонка, а потом за столом рядом с Нино. Здесь меня было не узнать. Я смеялась, поправляла волосы, крутила на руке материн браслет, двигалась легко и изящно и сама себе показалась милой, даже красивой». «Смотри, как здорово ты вышла!» — воскликнула Лила. «Да брось!» <смех> — слукавила я. «Ты всегда хорошеешь, когда тебе весело». Второй поразивший меня фрагмент фильма... Я даже попросила Лилу отмотать пленку назад, чтобы посмотреть его еще раз, и она, не споря исполнила мою просьбу, был связан с появлением братьев Салара. Оператор поймал момент, когда Нино выходил из зала, а Марчелло и Микеле в него входили. Братья держались рядом, плечом к плечу. Оба в праздничных костюмах, оба высокие, мускулистые. Результат многочасовых тренировок в спортзале. Нино проскользнул мимо них, задев рукав Марчелло. Тут резко обернулся, скорчив злобную мину, но Нино уже исчез за дверью. Разительный контраст между ним и братьями Салара больно ранил меня. И не потому, что Нина был бедно одет, в отличие от братьев, увешанных золотом. Золотые цепи на шеях, золотые браслеты на руках и золотые перстни на пальцах. Не потому, что Нину был худощав, и его худоба при высоком росте казалась хрупкостью. Он и правда был выше крепких, коренастых и отнюдь не низкорослых братьев. Дело было в другом, в том, как он ушел. Спесь Салара выглядела привычной и не удивляла, но рассеянность Нино, которая толкнул Марчелло и даже не заметил этого, вот что было странно. Даже Паскуали, Энсу и Антонио, которые ненавидели Салара, были вынуждены так или иначе с ними считаться, но Нино прошел мимо них, не то что не извинившись, но не удостоив Марчелло и взглядом. Эта сцена стала документальным доказательством того, что интуитивно я ощущала давно. Нино Сараторе тот самый, что рос рядом с нами в нашем бедном квартале и трясся от страха, обойдя в школьном состязании Альфонсо, вдруг показался мне бесконечно далеким от того мира, где тон задавали Салара, как будто он существовал в какой-то иной системе ценностей, и законы иерархии, вознесшие Салара над всеми нами, настолько его не интересовали, что потеряли над ним власть. Я завороженно смотрела на него. Он перестал передо мной прекрасным принцем, способным одним только взглядом поставить на место и Микеле, и Марчеллу. Он их просто не замечал. В эту самую секунду во мне мелькнула надежда, что сказочный принц из фильма сделает то, чего не сделал настоящий Нину, возьмет меня за руку и уйдет прочь отсюда. Теперь Лила обратила внимание на Нину. «А, это тот самый парень, с которым ты сидела за столом?» — с любопытством спросила она. «Да, ты что его не узнала? Это же Нину, старший из братьев Саратора». тот, с которым ты целовалась на Иския?» Это были детские глупости. Слава Бог. Почему? Сразу видно, он мнит о себе не весь что. Мне захотелось защитить Нину. Он в этом году заканчивает лицей и учится лучше всех. Так он поэтому тебе нравится? Нет. Забудь о нем, Лино. Антонио лучше. Ты так думаешь? Конечно. Посмотри на него, тощий, уродливый, да еще с кучей амбиций. Это были оскорбительные слова, и я уже открыла было рот, чтобы воскликнуть. «Ничего подобного, он очень красивый, и жаль, что ты этого не понимаешь. Такого, как он, не встретишь ни в кино, ни в книжках, ни по телевизору. Я люблю его с детства, это великое счастье. И даже если мне не на что надеяться, если мне суждено выйти замуж за Антонио всю жизнь, заправлять машину бензином, я все равно всегда буду любить его больше всех на свете, больше, чем себя». Но вместо этого я сказала... «Да, в детстве он мне нравился, но теперь он меня не интересует».